Глава шестая. Историческая наука и человека обществоведения. ведение Взаимосвязи. 6.1. Введение в тему. Почти каждый может вспомнить, как он, тогда еще подросток, сидит на уроке в школе, а учитель несет вздор, который ни уму, ни сердцу. и вздор есть вздор вне зависимости от того несет его учитель вдохновенно и самозабвенно либо делает это осознанно цинично или с унылым лицом но одинаково вопреки чести и совести потому что он держится за школу и за профессию как за привычный для него источник дохода и средства поддержания своего какого у него есть социального статуса и в душе подростка встает протест Его с души воротит от этого учебного курса. И даже если он способен рассказать учителю все как надо, чтобы получить оценку «отлично», то все равно очень часто он оказывается в конфликте с учителем, который не может стерпеть, чтобы в классе был ученик, который чует, что учитель фальшивит, а тем более достоверно это знает. И один из способов защитить себя и одноклассников от агрессии плохого учителя – не сломаться психологически и сохранить свой потенциал личностного развития, уметь ставить в классе на его уроках такие вопросы, на которые нет ответов в учебнике. Хотя активизация такой самозащиты может вызвать ответную волну придирок со стороны плохого учителя, так и не состоявшегося в качестве человека и, как следствие, падения успеваемости. Но если эту стратегическую линию проводить целенаправленно и непреклонно, то плохой учитель обречен либо одуматься и начать работать над тем, чтобы стать хорошим учителем и человеком, либо ему придется ходить на уроки в этот класс как на пытку в непрестанной депрессии, неся в себе предпосылки к тому, чтобы впасть в истерику по любому поводу и без повода. Но после первой же истерики... На нем, как на учителей в этой школе, на несколько лет можно будет поставить крест. В наших школах в настоящее время наук всего две – математика и география, поскольку сведения, относимые к этим отраслям знания, действительно представляют собой объективную информацию. Все остальные науки, за исключением ремесел, к числу которых можно отнести информатику и освоение языков, а также и, собственно, профессиональную подготовку в профтехучилищах и техникумах и колледжах, представляют собой субъективные интерпретации наблюдаемых фактов, текстов, из устных сообщений и артефактов, вещественных памятников, унаследованных от прошлого. Это касается как естественно-научных, так и гуманитарных дисциплин. Но прежде всего прочего, Это касается истории и обществоведения, в каких бы формах они не существовали, поскольку во всяком обществе они обслуживают потребности власти, делающие политику, которая, в свою очередь, проистекает из историка обществоведческого образования прошлых лет. Обществоведение, ныне именуемого «обществознанием», С помощью этого нового термина демократизаторы решили отмежеваться от курса обществоведения, который изучался в старших классах школы в советский период российской истории. Но и прежнее название советских времен «обществоведение» не вполне соответствовало потребностям, поскольку если общество – не соборность личностей, каждый из которых обладает своеобразием, то это общество – толпа людей – и изменяющих свою личину по принципу «я, как все», под давлением обстоятельств, главным из которых является политика. Поэтому правильное название учебного курса человека обществоведения, поскольку в зависимости от того, каковы индивиды, составляющие общество, такова и структура общественно-политической организации жизни, общества как системной целостности, и таковы взаимоотношения людей в нем. Конец примечания. Политика – дело разноплановое, так или иначе охватывающее все общество, все стороны его жизни. А кроме того, политика исторически и реально дело далеко не всегда и не во всем праведное и честное. И, соответственно, одна из задач, с которой сталкивается школьник как личность, сам того еще толком не зная, состоит в том, чтобы защитить свое мировоззрение и миропонимания от лжи словом и в умолчаниях, которые проникают под воздействием неправедной политики в школьные курсы истории, литературы, обществоведения. Вследствие этого обстоятельства и школьники, и хорошие, совестливые, честные учителя должны уметь это делать, помогая друг другу, должны уметь защищать мировоззрение И миропонимание как свое собственное, так и других людей от проникновения лжи на словах и молчании которые под воздействием неправедной политики проникают в школьные курсы истории, литературы, обществоведения. Примечание. Литература это та же история обществоведения и психологии людей, представленные в художественных образах и сюжетах. Конец примечания. А для этого надо уметь ставить вопросы, на которые нет ответов в общепринятых, а тем более в рекомендованных учебниках, и уметь находить на них адекватные жизни ответы. Именно это и требуется делать для того, чтобы не стать зомби самому и помочь не быть зомби другим. Предлагаемые вниманию читателя главы 6 и 7 настоящего сборника показывают, как это делается, На примере одного из учебников истории Отечества и учебника обществознания, принятых в России в последние десятилетия в качестве базовых в системе обязательного образования. 19 февраля 2004 года.